Я не останавливался всю ночь. Как минимум один из драйков неотступно преследовал меня, то подбираясь метров на пятьсот, когда меня подводила выносливость, то отдаляясь на пару километров после того, как я взбадривал себя эликсиром. Электрические всполохи отлично различались на фоне ночного неба, даже несмотря на туман. Бесили страшно. К счастью, не только меня, но и другую нечисть, снующую в темноте. А еще я выяснил, что прион тоже восстанавливает выносливость и даже улучшает характеристики, как закись азота в двигателе спорткара. Вот только расход большой. К рассвету я потратил весь запас кристаллов. Но ни капельки об этом не пожалел, потому что не только пережил ночь, но и освоил новый уровень трансформации. Читать о том, как можно развить полученные навыки в будущем, было некогда, да и пока не нужно. Первым делом следовало подумать о защите поэтому каждый свободный навык я кидал в общие настройки тела. К моменту, когда кристаллы закончились, я уже умел покрывать себя целиком прионовой пленкой. Пусть пока без возможных опций в виде маскировки или телепортации, но с бонусами к снижению урона, физического на 30%, магического на 15%. Я попробовал принять новую форму и сразу же был облайн кукульком. Стальной бог Пета, конечно, то еще зеркало, но я все же разглядел свое отражение. Внешне я стал похож на Венома, ретро-героя Марвел, только более стройного и без когтей и зубов. Я такой крепкий парень в черном гидрокостюме с капюшоном. Я чувствовал напряжение каждой мышцы и был готов, если надо, это напряжение выплеснуть, хоть в рывке, хоть в резком ударе. В общем, мне понравилось. И бежать получилось бы быстрее. Но в таком виде кристалла нужно было щелкать, как семечки, чего я себе позволить уже не мог. Так что пришлось вернуть себе обычный облик. Дышать под утро стало труднее, и дело тут было уже не в недостатке выносливости, а в плотной пыли, норовившей забиться в горло и в нос. Пришлось даже порвать рубашку, чтобы дышать сквозь ткань. А когда рассвело, я понял, что это не дорожная пыль, а вулканический пепел, Чем дальше я шел, тем сильнее серая взвесь ухудшала обзор. Скоро тот вообще сократился до пары метров. То, что охира найдено, я понял только по карте. Там замерцала точка, обозначавшая город, и появился значок вулкана чуть в стороне. Хотя, строго говоря, охиры больше не существовало. Сгоревшие, разрушенные дома тянулись до самого вулкана. И чем ближе к нему, тем сложнее было вообще понять, что тут когда-то был большой город. Застывшая лава покрыла улицы толстым слоем, а пепел припорошил ее сверху, как серый снег. Мысленно сравнив планировку с той, что была в Диноздане и Ханаге, я определил примерную зону поиска библиотеки. О шансах найти здесь уцелевшие книги я старался не думать, как и о том, что Эйп, возможно, просто развел меня, отправив в заведомо бесполезное путешествие. Но надежда на успех все-таки была, учитывая квест с проклятыми гвардейцами и вероятность того, что в здешней библиотеке, как в диноздании, есть подземные уровни. Я огляделся, убедившись, что в зоне видимости никого нет, но все равно оставил кукулька на стрёме и принялся копать. Вяз в пепле, разгребал руками верхушки торчащих обломков и уже через пару минут сам стал похож на пыльное серое чудовище. Повязка не спасала, пепел лип к потному телу, дышать было невозможно. Первая попытка раскопок оказалась провальной, как в прямом, так и в переносном смысле. Я провалился в какое-то помещение, но там были такие завалы, что пробиться к двери мне не удалось. Пришлось вылезать обратно. Второй подход принес более конкретные результаты. В соседнем доме я добрался-таки до нижнего уровня, но это была не библиотека. Хотя остатки нескольких книг там все же нашлись. Обугленные, покрытые пеплом, они лежали на длинных столах, похожих на ученические парты. А само помещение напоминало школьный класс, где в момент трагедии пытались укрыться люди. Не знаю, сколько нужно времени, чтобы понять, что начинается извержение и покинуть город, но эти жители не успели. Я посветил факелам под одним из столов и в ужасе отпрянул, увидев несколько маленьких, явно детских скелетов. Да что за уроды в отделе гейм геймдизайна работают? Надеюсь, хоть рисовали уже постфактум, а не заставили NPC по-настоящему участвовать в этой сцене. Впрочем, не удивлюсь, если в DRUGA вообще не терзались такими мыслями. Просто рассудили. Раз есть город и цивилизация, значит и школа должна быть. Вулкан – красиво, извержение – еще круче. Что тут, собственно, думать? Надо срочно воять сценарий. Мне вдруг стало стыдно, причем в первую очередь за себя. Я ведь раньше тоже не особо задумывался, что скрывается за красивыми картинками в играх. Ну, взорвали ядерную бомбу, к примеру. Получили впечатляющий кадр. А что стало с местными? Да без разницы, они же все нарисованные. Ого, надо же, как меня понесло. Сейчас еще окажется, что и драйк злой не от природы, а потому что потерял что-то важное. А у гоблинов и троллей жжемые детки дома, семеро по лавкам. И, может, вождь прав по-своему, нам тут жить. Для нас все это трагедия, а для зашедших поиграть просто статистика и картинка. Ну вот, я уже говорю, нам. Додумать я не успел. Сначала факел погас, а потом в помещении засветились бледно-зеленые призраки. Не злые кровожадные умертвия, а просто силуэты людей, которые жили когда-то в городе. В классе появилась туземная малышня. Бегали между партами, дергались девчонок за косички и делали все то, что обычно делают в школе на перемене. А у доски между тем общались двое учителей, этакие степенные дядечки, одетые как аристократы Стеллуса. К их разговору я невольно прислушался. — Я не знаю, что делать с местами повысив голос, сказал мужчина в бриджах и неброском камзоле. — Они не слушаются. — У них в голове только еда, битвы, их боги, черт их, побери! — Успокойтесь, Клаус. Второй мужчина, одетый почти в такой же костюм, только с кружевами на рукавах, положил руку собеседнику на плечо и понизил голос. — Терпение. Я вас уверяю, магмус найдет способ, как развенчать все эти темные суеверия. Гвардия императора уже на нашей стороне. Я навострил уши в надежде услышать еще про жрецов или Магнуса, но беседа перешла на учебу. Потом послышался взрыв, и люди в помещении заметались. Система явно запечатлела последние минуты их жизни. Переживать все это я не хотел и поспешил наружу, чтобы продолжить поиск библиотеки. На выходе меня встретил драйк. Не то чтобы он стоял и ждал, хотя может не он и она, этот сгусток Марьевой уступал по размерам всем предыдущим, и в нем чудилось что-то женское. Драйк медленно подлетал к яме, из которой я выбирался. От неожиданности я подвис, да и не отошел еще толком от увидимого внизу, и в результате просто встал пыльным столбом, стараясь не шевельнуться и не чихнуть. Рефлекс, который заставил бы меня выхватить ствол и начать палить от бедра или просто нырнуть обратно под землю, на этот раз не сработал. Но именно эта заторможенность и спасла мне жизнь. Драйк слепо пролетел метрах в трех надо мной, а потом и вовсе уткнулся в остатки печной трубы на соседнем здании. Несколько секунд неподвижно повисел в воздухе, после чего облетел, наконец, препятствие и скрылся в тумане. Меня летун так и не заметил. Маскировка из пепла сработала идеально. На всякий случай я даже ее улучшил. Насыпал себе на голову и на плечи еще несколько горстей. Свистнул кукулька, но тот не появился. Система подсказала, впрочем, что он жив и активен. Даже опыт капал. Пес охотился где-то в городе. Я снова огляделся в поисках возможных противников. Никого, кроме призраков, не увидел и пошел копать дальше. Призраки были повсюду. Молчаливые туземцы и говорливые пришельцы из Амарьей. По их обмолвкам мне удалось сложить картину того, что происходило до извержения. Ахирра была одной из его основных резиденций Магнуса. И артель летописец захватчиков, жил где-то неподалеку. Ему, возможно, принадлежал один из домов, которые я обследовал. Во всяком случае, я обнаружил там кучу книг и незнакомых предметов. Книги буквально спеклись от жара, и прочесть их было нельзя. Но система посылала легкую вибрацию каждый раз, когда я к ним прикасался. При этом обновлялся дневник Артейла. Люди Магнуса провели большую работу по промывке мозгов местному правителю. В итоге смогли не только захватить город, но и привлечь на свою сторону всех, кроме жрецов. Те отказались принять новую религию, привезенную Телуса. Это и стало, видимо, причиной их конфликта с гвардейцами. Но что явилось непосредственным поводом для проклятия, я пока не узнал. Зато сильно подозревал, что извержение связано со всем этим. Может, жрецы и разбудили вулкан? Хотели наказать гвардию, а наказали весь город? Вулкан будто почувствовал мои мысли. Пепел повалил активнее. Начались подземные толчки, а над жерлом появились языки пламени. Жар становился невыносимым. Да еще и пот, смешиваясь с пеплом, Создавал ядреную смесь, от которой мерзко зудела кожа. Откуда-то из мглы возник кукулек. Я сначала даже не понял, что это он. Весь измысканный, облепленный пеплом, а в зубах нечто угловатое, закопченное до полной неузнаваемости. Он подбежал, плюхнулся рядом, выплюнул свой трофей мне под ноги и заверял хвостом, взметая черно-серую пыль. «Хороший мальчик». Я хотел погладить стального пета по голове, но он оказался таким горячим, что пришлось отдернуть руку. Что такое интересное ты принес? Я присмотрелся к его добыче и с радостью разглядел тело в виде перевернутой книжки с торчащими паучьими лапками. Точно такие твари попадались нам в диноздание под библиотекой. Очень хороший мальчик. А теперь показывай, где ты это взял?